8. Когда Джон вернулся из душа, и его сопровождающие отбыли, я открыл замки его камеры, откатил дверь, вошёл и опустился рядом с ним на койку. Зверюга сидел за столом дежурного. Он поднял голову, увидел, что меня не страхует никто из надзирателей, но ничего не сказал. Просто продолжил прерванное занятие. Он заполнял какие-то бланки, поминутно облизывая кончик карандаша. Джон смотрел на меня своими странными глазами, налитыми кровью, отстранёнными, влажными от слёз, но и спокойными. Он словно говорил, что слёзы на глазах не такая уж и беда, если к этому привыкаешь. Он даже чуть улыбнулся. От него пахло мылом, он был свеженький и чистенький, как младенец после вечернего купания. «Привет, босс!» — он взял в руки мои ладони. «Привет, Джон!» горлу подкатил комок, и я шумно глотнул, пытаясь избавиться от него. «Наверное, ты знаешь, что нас ждёт через пару дней». Он молчал, держа мои руки в своих. Оглядываясь назад, я понимаю, что со мной уже начало что-то происходить, Но тогда я ничего не замечал. — На обед ты можешь заказать что-нибудь вкусненькое, Джон. Если хочешь, мы даже принесём тебе пиво. Нальём в кружку из-под кофе, только и всего. — Никогда не любил пиво. — А как насчёт еды? Он глубоко задумался, потом улыбнулся. — Хотелось бы тушёного мяса. Я кивнул. Тушёное мясо с подливой и картофельным пюре. Я чувствовал, как всё тело покалывают маленькие иголочки. ощущение это знакомо всем. Такое бывает, когда отлежишь руку или ногу. Но тут покалывание распространилось на всё тело. И что ещё? «Не знаю, босс. Что у вас есть? Может, окру?» Но я не привередлив в еде. «Хорошо», — кивнул я, подумав, что на десерт он получит абрикосовый торт, который испечёт ему миссис Джейни Сетчкомп. «А как насчёт священника, с которым ты смог бы помолиться? Я знаю, как это успокаивает. Я могу предложить преподобного Шустера. Он приезжал к делу Священника не хочу», — оборвал меня Джон. «Вы были добры ко мне, босс. Если хотите, вы можете помолиться со мной. Этого будет достаточно. Я могу постоять рядом с вами на коленях». «Я? Джон, я не могу». Он чуть сильнее сжал мои руки. Усилилось и покалывание. «Вы сможете. Не так ли, босс?» Теперь ощущения напоминали те, что я испытывал, когда он лечил меня, но чем-то они и отличались. И не только потому, что на этот раз никакой заразы во мне не сидело. Просто сейчас Джон всё делал подсознательно, не отдавая себе в этом отчёта. Внезапно меня охватил ужас, неодолимое желание вырваться из камеры. Во мне зажглось что-то такое, что никогда не горело раньше, не в мозгу. Во всем теле. «Вы и мистер Хоуэлл и другие боссы были добры ко мне», — продолжал Джон Коффи. «Я знаю, что вы волновались, но теперь можете успокоиться, потому что я хочу уйти, босс». Я попытался что-то сказать, но не смог, а он смог, и говорил как никогда долго. Я действительно устал от боли, которую слышу и чувствую, босс. Я устал от того, что постоянно куда-то иду, одинокий, всеми покинутый. У меня никогда не было друга, который составил бы мне компанию, сказал, куда мы идем и зачем. Я устал от людей, которые так ненавидят друг друга. Их мысли режут меня, как осколки стекла. Я устал от того, что часто хотел помочь, и не смог. Я устал от тьмы, которая окружает меня. Но больше всего устал от боли. Ее слишком много. Если бы я мог положить ей конец, мне захотелось бы жить дальше. Но я не могу. — Остановись, — попытался сказать я. — Остановись, отпусти мои руки, я утону, если ты этого не сделаешь. Утону или разорвусь. — Вы не разорветесь. При этих словах он улыбнулся, но руки мои отпустил. Я наклонился вперед, часто-часто дыша. На полу я различал каждую трещинку, каждую впадинку или бугорок. Я посмотрел на стену и увидел имена и фамилии, написанные в 1924, 1926, 1931 годах. Надписи эти давно стерли, людей, их писавших, унесла река времени. Но я догадался, что напрочь ничего стереть нельзя, во всяком случае с этой стены». И я вновь увидел эти надписи, налезающие друг на друга. Глядя на них, я словно слышал, как говорят мертвые, и поют, и молят о снисхождении. Я чувствовал, как вибрируют глаза в глазницах, слушал биение собственного сердца, шум, текущий по артериям и венам крови. Я услышал свисток паровоза, наверное, того, что в 3.50 приходил в Прайсфорд, хотя полной уверенности у меня не было, потому что раньше я никакого свистка не слышал, во всяком случае в Холодной горе. Железная дорога находилась в десяти милях от тюрьмы. Я просто не мог слышать паровозный свисток на таком расстоянии, тем более в помещении. Я в этом не сомневался до ноября 1932 года, но в ту ночь я его точно услышал. Где-то разлетелась лампа, громко как бомба. — Что ты со мной сделал? — прошептал я. — Джон, что ты со мной сделал? — Извините, босс. Я как-то не подумал. Ничего особенного. Скоро всё придёт в норму. Я поднялся и зашагал к решётке, словно во сне. Когда я добрался до неё, он заговорил. «Вы удивлялись, почему они не кричали? Это единственный вопрос, на который у вас ещё нет ответа, так?» «Почему эти маленькие девочки не кричали, когда еще были на веранде?» Я повернулся к нему, и ясно различая каждый сосудик на его белках, каждую пору на лице и чувствуя его боль, боль, которую он снимал с других людей, впитывая ее, как губка воду. Я видел тьму, о которой он говорил». Она окутывала мир, я увидел ее его глазами и на мгновение испытал жалость к нему и великое облегчение. Да, мы должны были сделать что-то ужасное, мы не могли предотвратить его казнь, и, однако, мы оказывали ему огромную услугу. Я это увидел, когда тот плохой человек... «Схватил меня», — добавил Джон. «Именно тогда я узнал, что девочек убил он. Я видел его в тот день. Я был в лесу, видел, как он бросил их и убежал, но...» «Ты забыл?» «Совершенно верно, босс. Забыл. И вспомнил лишь, когда он коснулся меня». Почему они не кричали, Джон? Он причинил им боль. Кого ты сильно ударил? На крыльце осталась кровь. Так почему они не кричали, если родители спали наверху? Джон смотрел на меня измученными глазами. Он сказал одной: "Если ты закричишь, я убью твою сестру, а не тебя". Тоже он сказал и другой. «Вы видите?» «Да», — прошептал я, «потому что смог всё увидеть». Тёмная ночь. Веранда, примыкающая к дому Деттериков. Уэртон, нависший над девочками, как злой дух. Одна из них пытается вскрикнуть, но Уэртон бьёт её по лицу, и кровь, хлынувшая из носа, остаётся на полу и ступенях. Он убил их. Вместе с их любовью. Они любили друг друга. Теперь вы понимаете, как это случилось. Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Он улыбнулся. Слезы потекли вновь, но он улыбнулся. И так каждый день по всему миру. Джон кофе улёгся на койку и повернулся лицом к стене. Я вышел на зелёную милю, запер камеру и зашагал к столу дежурного. Необычное состояние не проходило. Я по-прежнему ощущал отстранённость от реальности. Внезапно до меня дошло, что я могу слышать мысли зверюги. Очень тихий шёпот. Его мучило слово «расписка». Вернее, буква после «Р» — то ли «О», то ли «А». Потом он поднял голову, губы его начали складываться в улыбку, но улыбка исчезла, как только он пригляделся ко мне. «Пол, с тобой всё в порядке?» «Да», — я рассказал ему то, что услышал от Джона. «Разумеется, не всё, и уж, конечно, не упомянул о том, как изменило меня его прикосновение». Об этом я не говорил никому, даже Джейнис. И Лейн Коннелли станет первой, кто узнает, если захочет читать последние страницы, прочитав всё остальное. Но повторил слова Джона о его желании уйти. Зверюги заметно полегчало, но я почувствовал, услышал молчаливый вопрос. «Уж не выдумал ли я всё это, чтобы избавить его, да и остальных?» от угрызений совести. А потом я почувствовал, что он решил мне поверить, поскольку в этом случае действительно многое упрощалось. — Пол, тебя не прихватило вновь та самая инфекция? — спросил Зверюга. — Очень уж ты красный. — Нет, думаю, я в норме, — ответил я. До нормы ещё было далеко, но я верил Джону а он обещал что со временем всё образуется. я уже чувствовал, что странное ощущение в теле ослабевает. всё равно тебе не повредит зайти в кабинет и немного полежать. вот лежать то мне как раз и не хотелось. я чуть не рассмеялся столь нелепым показалось мне это предложение. Куда больше мне хотелось построить маленький домик, покрасить его, вскопать огород, засеять грядки и закончить со всем этим до ужина. И вот так каждый день, — думал я, — по всему миру эта тьма над миром. Я лучше схожу в административный корпус. Хочу посмотреть кое-какие документы. Тебе виднее. Я подошёл к двери, открыл её, потом обернулся. Мысль у тебя правильная. После «Р» пишется пешца... И, не оборачиваясь, прикрыл за собой дверь. Я и так знал, что зверюга смотрит мне вслед с отвисшей челюстью. До конца смены я не находил себе покоя. Не просиживал на месте и пяти минут, чтобы не вскочить и чем-то не заняться. Сходил в административный корпус, кружил по тюремному двору так долго, что охранники на вышках наверняка подумали, что я рехнулся. Но по мере того, как успокаивался шелест мыслей в моей голове, я тоже постепенно начал успокаиваться. Однако по пути домой меня вновь охватила жажда деятельности. Я просто не мог усидеть за рулём. Свернул на обочину, выскочил из форда и пробежал по дороге с полмили, наклонив голову и энергично работая руками. Только тогда я начал приходить в себя. Обратно бежал уже не так быстро, а последние сотни ярдов прошагал, шумно выдыхая холодный воздух. Приехав домой, я сказал Джейнису, что Джон Коффи сам хочет покинуть этот мир. Она кивнула, на лице её явственно читалось облегчением. Так ли оно было на самом деле? Этого я не знал. Шесть часов тому назад, и даже три часа назад, знал бы наверняка, а вот теперь — нет. И меня это только радовало. Джон постоянно говорил, что он очень устал, и я мог понять, почему. С такими, как у него, способностями устать не мудрено. опять же я понимал, что побуждает его стремиться к покою пусть и вечному. Когда Джейнис спросила меня, почему я такой потный и раскрасневшийся, я ответил, что по пути домой остановил машину и немного пробежался. Я сказал ей всё, что мог, поскольку уже отмечал. Я исписал уже столько страниц, что хочется просмотреть их и убедиться, так ли это, что в нашей семейной жизни не было места для лжи. И не стал распространяться насчёт того, почему я бегал. А она не спросила